Черви в мозгу, навязчивая музыка и прилипчивые мелодии. Музыка играет в моей голове, снова и снова, и так без конца. Кэрол Кинг Иногда способность к формированию музыкальных образов переступает невидимую границу и становится, так сказать, патологической. Как, например, в случаях, когда какой-то музыкальный фрагмент непрерывно звучит в голове целыми днями, доводя до исступления свою жертву. Эти повторы, зачастую речь идёт о коротких, чётко очерченных фразах или темах, состоящих из трёх-четырёх нот, Прежде чем умолкнуть, крутится в мозгу в течение многих часов, а иногда и суток. Такое бесконечное повторение и тот факт, что звучащая музыка может быть безразлична, может не нравиться, может даже вызывать отвращение, говорит о том, что это насильственный процесс, что музыка овладела частью мозга, принуждая его автоматически повторно разряжаться, как это происходит при тиках и судорожных припадках. Некоторые люди заражаются тематической музыкой фильмов, телевизионных спектаклей или рекламы. Это не случайное совпадение, ибо такая музыка, если верить специалистам музыкальной индустрии, специально предназначена для того, чтобы цеплять слушателей на крючок, чтобы становиться прилипчивой и навязчивой. Словно уховёртка, должна она проникать через слух в сознание, Откуда возник термин «слуховой червь», хотя лучше называть его «мозговым червем». В 1987 году один популярный журнал «Полушутя» назвал этих червей когнитивной музыкальной заразой. Мой друг Ник Юнс рассказывал, как подсел на песню «Любовь и брак», мелодию которой написал Джеймс Ван Хейзен. Старшее поколение хорошо помнит мелодию «Любви и брака», звучавшую в рекламе супов Кэмпбелл, «Суп и сэндвич». Ван Хейзен был мастером прилипчивых мелодий и написал десятки незабываемых, без иронии, песен, таких как «Высокие надежды», «Только одиночество» и «Летим со мной». Эти песни исполняли такие выдающиеся певцы, как Бинг Кросби, Фрэнк Синатра и другие. Многие произведения Ван Хейзена были использованы в телевизионных заставках и рекламных роликах. Единственного прослушивания этой песни в исполнении Фрэнка Синатры, вставленной в телевизионное шоу «Повенчаны с детьми», хватило для того, чтобы прочно зацепить Ника. Темп мелодии захватил его, и песня неотвязно звучала в его голове в течение десяти дней. От бесконечного повторения мелодия утратила весь свой шарм, напевность, музыкальность и смысл. Музыка мешала преподавать, думать, лишила покоя и не давала спать. Ник пытался разными способами избавиться от навязчивой мелодии, но тщетно. «Я вставал с постели и принимался прыгать, считал до ста, споласкивал лицо холодной водой. Я пытался громко разговаривать сам с собой. Я затыкал уши ватой». В конце концов, песня все же умолкла, но после рассказа о ней вновь овладела несчастным Ником еще на несколько часов. Несмотря на то, что термин «слуховой червь» был впервые использован в 80-е годы, как калька с немецкого слова «орвум», сама концепция отнюдь не нова. Композитор и музыковед Николай Слонимский ещё в 20-е годы экспериментировал с изобретением музыкальных форм или фраз, способных закрепляться в мозгу и принуждать его к бесконечному повторению мелодий. Мало того... Еще в 1876 году Марк Твен написал рассказ «Литературный кошмар», который потом переименовал в «Лупи брат Лулу». В этом произведении рассказчик оказывается абсолютно беспомощным перед нахлынувшими на него звенящими ритмами. Они овладели мною мгновенно и без остатка. Во время завтрака они беспрестанно выплясывали вальс в моем бедном мозгу. Я сопротивлялся целый час, но все было бесполезно. Я решил прогуляться к центру города и по дороге обнаружил, что мои ноги маршируют в такт беспощадной музыке. Ритм командовал мною весь вечер, а потом я всю ночь ворочался, подпрыгивал и вертелся под преследовавший меня неумолчный звон. «Через два дня...» Рассказчик встречает на улице своего друга, пастора, и невольно заражает его своим звоном, а пастор, в свою очередь, также непреднамеренно заражает всех своих прихожан. Что же, с точки зрения психологии и неврологии, происходит, когда мелодия или ритм так безраздельно овладевают человеком? Какие свойства и параметры делают музыку опасной и заразной? Какие-то особенности звучания, тембра, ритма, мелодики или повторения? Или, быть может, мозг настроен на особый эмоциональный резонанс или на эмоциональные ассоциации? Самые ранние мозговые черви моего детства пробуждаются в моем мозгу при воспоминании о них, и это несмотря на то, что с момента их первого появления прошло более 60 лет. Многие из этих червей отчетливо оформлены музыкальными образами, тональные или мелодические особенности которых, возможно, сыграли роль в запечатлении их в моем сознании. Эти образы имели смысл и эмоциональную составляющую, так как в большинстве своем это еврейские песни и молитвы, говорившие о наследии и истории, питавшие чувство семейного тепла и единения. Одной из моих самых любимых была песня, которую пели после пасхального ужина «Хат Гадья», что по-арамейски значит «козленок». В этой песне много раз повторялись одни и те же слова, и мало того, «её» на иврите. пели очень часто в нашем ортодоксальном семействе. Повторения, которые с каждым куплетом становились всё длиннее и длиннее, пелись с подчёркнутой скорбью и заканчивались заунывной квартой. Эта маленькая фраза из шести нот в минорном ключе повторялась, я считал, 46 раз. Это повторение, словно молотком, было прочно вбито в мою голову. Эта мелодия преследовала меня в течение всех восьми дней Пасхи, возникая в голове десятки раз в день, а потом постепенно отпускала до следующего года. Были ли повторяемости простота мелодии или это нелепая кварта факторами, облегчавшими нейронные разряды и формирование замкнутого круга возбуждения, который затем автоматически поддерживал сам себя? или играл роль и мрачный настрой песни, и ее торжественный литургический контекст. Правда, мне думается, что слова играют незначительную роль в прилипчивых и навязчивых мелодиях. Такие бессловесные музыкальные темы, как «Миссия невыполнима» или «Пятая симфония Бетховена» могут быть столь же неотразимыми, как и музыкальное сопровождение рекламных роликов, в которых слова неотделимы от музыки. Например, в рекламе «Алка Зельцер» «Плоп-плоп-физ-физ» или в рекламе KitKat «Gimme a break, gimme a break». У тех же, кто страдает определенными неврологическими заболеваниями, воздействие мозговых червей сопутствующих расстройств, эхоподобного, автоматического или компульсивного повторения звуков или слов может значительно усилиться. Роуз-Р, пациентка, страдавшая паркинсонизмом после перенесенного литургического энцефалита, я писал об этом в книге «Пробуждение», Рассказала мне, что в состоянии оцепенения часто оказывалась запертой, как она выражалась, в музыкальном загоне, семи парах нот, 14 нотах по Верро Риголетто, которые безостановочно звучали в её мозгу. Эти ноты образовывали музыкальный четырёхугольник, по периметру которого она без конца мысленно расхаживала. Это состояние длилось часами. И с регулярными интервалами повторялось на протяжении всех 43 лет пребывания в оцепенении, до того момента, когда после начала приема леводопы к больной пришло освобождение. Феномен мозгового червя напоминает механизм, посредством которого люди, страдающие синдромом Туретта, аутизмом или обсессивно-компульсивными расстройствами, оказываются во власти какого-либо слова или звука и начинают повторять его, как эхо, непрестанно, вслух или про себя в течение подчас многих недель. Особенно отчетливо это проявлялось у Карла Беннета, хирурга, страдавшего синдромом Туретта. Беннета я описал в книге «Антрополог на Марсе». «В этих словах невозможно отыскать какой-то смысл», — говорил Беннет. «Очень часто меня привлекает какой-то ничего не значащий звук. Этот странный звук, странное имя, могут повторяться многократно, и это сводит меня с ума. Я привязываюсь к этому слову на два-три месяца. Потом, одним прекрасным утром, это слово оставляет меня в покое, но тотчас заменяется другим». Но если непроизвольное повторение движений, звуков или слов встречается у людей, страдающих синдромом Туретта, обсессивно-компульсивными расстройствами или поражением лобной доли головного мозга, то автоматическое или насильственное повторение музыкальных фраз явление универсальное и является достоверным признаком поразительной, ошеломляющей и временами беспомощной чувствительности нашего мозга к музыке. Возможно... патология и норма представляют собой непрерывный континуум, ибо хотя мозговые черви могут, внезапно появляясь, сразу захватывать человека целиком, они возникают иногда вследствие сужения предшествующих абсолютно нормальных музыкальных образов. С недавнего времени я наслаждаюсь мысленным прослушиванием третьего и четвертого фортепианных концертов Бетховена в исполнении Леона Флейшера, записанных в 60-е годы. Эти прослушивания длятся от 10 до 15 минут, причем концерты звучат от начала до конца. Эта музыка — незваный, но желанный гость, и появляется он 2-3 раза в день. Но однажды, во время тревожной бессонной ночи, музыка изменила свой характер. Теперь я слышал только быструю музыку начала третьего концерта, слышал в течение 10-15 секунд — А затем эта фраза начинала звучать сначала, и так повторялась сотни раз. Было такое впечатление, что музыка попала в ловушку, в тесный замкнутый нейронный контур, из которого никак не могла вырваться. Слава богу, к утру ловушка открылась, и я снова смог наслаждаться целыми концертами. Мозговые черви, как правило, стереотипны и не меняют свой характер. Обычно они имеют вполне определенный срок существования, на несколько часов или дней достигают своего апогея, а потом угасают, иногда оставляя след. Но даже в тех случаях, когда мозговой червь совершенно затихает, он в действительности не умирает, а лишь погружается в спячку и ждёт своего часа. Повышенная чувствительность мозга никуда не девается, поэтому любой шум, ассоциация, напоминание о них могут разбудить червя. Иногда это происходит по прошествии многих лет. Черви почти всегда состоят из отдельных фрагментов. Они обладают свойствами, знакомыми любому специалисту по эпилепсии, ибо эта болезнь отчетливо помнит стиль поведения небольшого, внезапно разряжающегося судорожного очага, активность которого проявляется судорогами, а потом затихает, готовая в любой момент к новой вспышке. Некоторые мои корреспонденты сравнивают мозгового червя с последовательными зрительными образами. А так как я склонен и к тому, и к другому, то тоже чувствую это сходство. Мы используем здесь термин «последовательный образ» в несколько нетрадиционном смысле и обозначаем им эффект более продолжительный, нежели мимолетное изображение, остающееся на сетчатке после восприятия какого-то внешнего образа. Ну, как, например, после экспозиции к яркому свету. Если я, например, в течение нескольких часов вынужден внимательно читать записи электроэнцефалограммы, то мне через несколько часов надо сделать перерыв, потому что я начинаю видеть кривые на стенах и потолке. Если я целый день провожу за рулем, то ночью иногда просыпаюсь от вида проносящихся мимо полей и живых изгородей. После морского путешествия я целый день ощущаю качку уже после того, как схожу на берег. Астронавты, возвращающиеся из длительных космических полетов, где они находились в невесомости, затрачивают несколько дней на то, чтобы снова научиться владеть своими земными ногами. Все это — простые сенсорные эффекты, остаточная следовая активация сенсорных систем низшего уровня в ответ на предшествующую чрезмерную стимуляцию. Мозговые черви, напротив, являются конструкциями сложного восприятия, и создаются они в структурах более высокого уровня головного мозга. Тем не менее, оба феномена служат отражением того факта, что определенные стимулы, от кривых ЭЭГ и музыки до навязчивых мыслей, могут запускать следовую активность мозга. У музыкальных образов и музыкальной памяти есть свойство не имеющий эквивалентов в зрительной сфере, и это обстоятельство может пролить свет на фундаментальную разницу в обработке мозгом зрительных и музыкальных стимулов. Особенность музыки проистекает из того, что зрительно воспринимаемый нами мир нам приходится конструировать самим, при этом избирательность и личностные качества с самого начала примешиваются к зрительным воспоминаниям. Противоположность этому музыкальные пьесы мы получаем уже сконструированными, полностью готовыми. Визуальная или социальная сцена может быть сконструирована и реконструирована сотней разных способов, но воспоминания о музыкальном произведении всегда по необходимости очень близко к оригиналу. Конечно, мы слушаем воображаемую музыку избирательно, допуская вариации и интерпретации, Но основные музыкальные характеристики пьесы — темп, ритм, мелодический рисунок и даже тембр и тональность — сохраняют удивительную точность и верность оригиналу. Именно эта верность оригиналу — это практически беспрепятственное запечатление музыки в мозгу — играет решающую роль в нашей предрасположенности к определенным эксцессам или к патологии в формировании музыкальных образов и музыкальной памяти. Эксцессом, которые могут иметь место даже у относительно немузыкальных людей. В самой музыке, без сомнения, существует внутренняя тенденция к повторениям. Наша поэзия, наши баллады, наши песни полны повторений. Каждая пьеса классической музыки имеет свои повторяющиеся элементы или вариации одной и той же темы, а все наши великие композиторы — мастера повторов. Колыбельные песни, напевы и песенки, которыми мы облегчаем малышам обучение, содержат хоровые повторения. Нас влечет к повторениям даже после того, как мы становимся взрослыми. Мы снова и снова хотим стимулов и вознаграждений, и получаем их в музыке. Возможно, поэтому нам не стоит удивляться и не стоит жаловаться на то, что равновесие временами нарушается и наша музыкальная чувствительность превращается в уязвимость. Возможно ли, что слуховые черви — это сравнительно недавно появившийся феномен или, во всяком случае, феномен, недавно распознанный и распространившийся более широко, чем раньше? Несмотря на то, что слуховые черви наверняка существуют с тех пор, как наш далёкий предок впервые наиграл мелодию на костяной дудочке или выбил ритм на обрубке древесного ствола, очень важно понять и оценить, что сам термин появился лишь несколько десятилетий назад. Когда писал свои книги Марк Твен в 70-е годы XIX -го века, музыки было много, но она не была вездесущей. Надо было найти других людей, чтобы послушать пение и поучаствовать в нем. В церкви, на семейных торжествах, на вечерах. Для того, чтобы послушать инструментальную музыку, человеку, если у него не было дома фортепиано или другого инструмента, приходилось идти в церковь или в концертный зал. С появлением звукозаписи, радио и кино положение коренным образом изменилось. Музыка вдруг зазвучала всюду. Мощь этого звучания возросла на порядке за последние два десятилетия, и сейчас музыка бомбардирует наш слух, хотим мы этого или нет. Половина из нас затыкает себе уши динамиками айподов и погружается в нескончаемый концерт по заявкам. А те, у кого нет плееров, вынуждены слушать оглушительную музыку везде — в ресторанах, барах, магазинах и фитнес-клубах. это сокрушающая музыкальная лавина сильно напрягает нашу чувствительную слуховую систему, которой приходится дорого расплачиваться за эти непомерные перегрузки. Одним серьезным следствием является нарастание числа случаев снижения слуха даже среди молодых людей, и в особенности среди музыкантов. Другим следствием всепроникающего присутствия музыки являются музыкальные навязчивости, Прилипчивые мелодии — мозговые черви, непрошенными вползающие в головы и располагающиеся там на отпущенное им немалое время. Эти прилипчивые мелодии зачастую суть не что иное, как реклама зубной пасты, но наша нервная система не способна отразить их натиск.